Глава шестая. Белый конверт без марок и адреса. Нос Дрижанны непроизвольно раздулись, пальцы стиснулись в кулаки до да боли, пронзая кожу ногтями. Сначала она решила выбросить, даже не открывая. Хватит играть по его правилам. Таинственный псих явно наслаждался, втягивая её в свой бред. А она не будет. Просто не будет, и всё. Суть этих посланий была неясна. Чего он добивался? Запугивал, предупреждал. Вот возьмёт, да и не откроет этот конверт. Но потом она вспомнила Илону и предсмертную записку с рисунком самолёта. Может ли она как-то быть связана с этим человеком? Может, в конверте вовсе не рисунок, а что другое? Она решительно схватила конверт и лишь потом подумала, а как он попал сюда? Никто не входил в номер. Или входил, пока она была в ванной. Значит, у него есть ключи? Голова тут же откликнулась на эту невозможную кучу вопросов, сверлящей болью в висках. Напрасно она надеялась на чудо. В конверте был именно рисунок. Самолёт летел среди облаков, в боку зияла дыра и вырывалось пламя. Несмотря на примитивность техники, суть послания была предельно ясна. Самолёт взорван, и лететь ему осталось считанные минуты. Стандартный лист пищи бумаги желтоватого цвета. Тут тоже всё как и раньше. Но нет. В послании было нечто, чего Жанна сперва не заметила. На обратной стороне листа оказалось ещё что-то. Сначала она даже не поверила своим глазам. Но да, там был приклеен кусочек бумаги с характерным рисунком QR-кода. Она навела экран смартфона на пиксельный квадратик, пошла загрузка. Ссылка вела на чат в соцсети telegram Ей предлагалось вступить. «Вот будет смешно, если это какой-то канал знакомств или свинг-вечеринок», — подумала она и нажала кнопку «Подписаться». А дальше... Дальше ничего не произошло. Чат оставался пустым. Жанна потерла ноющий висок и отложила телефон. Она знала, что нужно делать. «Нужно вычислить этого мерзавца, вытащить на свет Божий, посмотреть в глаза и кое о чем спросить, строго спросить». Со стороны входной двери раздался стук, послышались голоса. Жанна вышла в гостиную и увидела Антона, как всегда, с улыбкой на лице. Почему-то эта весёлость сейчас показалась ей отвратительной. «Ну что, пойдёмте осматривать территорию? Как насчёт поплавать в бассейне?» Наталья делала Жанне какие-то знаки глазами, но она так и не поняла, какие. какой поплавать?» — буркнула она. «У нас фуршет в час». «Правильно, ещё целых два часа». Антон показал часы на руке. Жанна машинально посмотрела на свои. Поправила браслет. Он вечно расстёгивался. Давно надо было отдать его в ремонт. Она провела пальцем по стеклу циферблата. Часы достались от Тани. Единственная вещь, которую она попросила у родственников в день похорон. На память. «Ну уж нет», — Наталья поправила волосы. «Мочить голову не собираюсь. Может, позже». «Тогда просто погуляем», — покорно согласился Антон и чуть ли не силой вытащил Наталью из номера. Идти за ними Жанна не стала. Пусть сами разбираются в своих сложных отношениях. Жаль только, что не успела спросить у Натальи про конверт. Может, она видела, кто его принёс? Да нет, она бы сразу замучила расспросами, что, как и от кого. Но спросить всё же стоило. Чат в телеге оставался пустым. Пока Жанна одевалась и приводила себя в порядок, то и дело смотрела на экран смартфона. Неизвестность нервировала. «Уж лучше бы написал что-то, пусть гадость какую-то, лишь бы не вот это затянувшееся молчание». Потом она подумала, что, может, его целью как раз и было вывести её из себя, заставить дёргаться. Или он ещё не знает, что она подписалась на его чат. «Так, этот мессенджер регистрируется на телефонный номер. Вряд ли псих указал там своё настоящее имя, но всё равно надо посмотреть». Она ввела номер телефона в специальное приложение «Кто звонил». Программа выдала список названий каких-то организаций. Конечно же, вряд ли псих покупал номер на свой паспорт. Не исключено, что он у него из тех старых времён, когда сим-карты продавали вообще без всяких документов. Она вспомнила все случаи, когда ей подбрасывали конверт. Первый раз она нашла его в почтовом ящике своего дома перед рейсом в Самару с хоккеистами. Второй конверт появился в Самаре также лежал на кровати в номере. Третий вручила Наталья в самолёте на обратном пути, сказав, что его передал администратор отеля. Первый рисунок был на желтоватой пище бумаги, второе и третий — на бумаге с логотипом отеля. Там в холле имелась стойка с бумагой и конвертами. Тот, кто рисовал самолётики, воспользовался тем, что было под рукой. Нынешнее четвёртое послание было на такой же, как и первый рисунок бумаги. Тонкой, предназначенной для письма или рисования. На сайтах фирм, торгующих канцеляркой, нашлись аналогичные образцы. Значит, не такая уж это и редкость. Псих, а именно так она стала называть его для себя, знал о её перемещениях, домашний адрес и даже вот про корпоратив. Вывод был очевиден, но крайне неприятен. Это кто-то из компании, кто-то из тех, кто знает её близко. Кто-то, кто знает про аварию три года назад, про смерть Тани и про всё остальное. И это мог быть кто угодно. Вот хоть Малинин, например. Жанна представила безопасника, корябающего рисунок самолёта, и невольно улыбнулась. Ему зачем? Золотое правило любого расследования — ищи, кому выгодно. А какая выгода Малинину свести её с ума? Или какая ещё цель была у этих посланий? Жанна оделась, мазнула по губам помадой и посчитала, что для фуршета вполне сойдёт. На улице её поразила тишина. Не рычали моторы, не играла музыка. Лишь откуда-то доносилось щебетание то ли сороки, то ли ещё какой птахи. На самом деле, хорошее место для решения всяких загадок. Она медленно шла от сосны к сосне, трогая чуть шершавые стволы ладонью. И всё же, кто из сослуживцев мог оказаться этим психом? Мысленно Жанна начала перебирать всех, прикидывая, чем могла насолить каждому, и не смогла прийти ни к какому выводу. Или она просто думала о них лучше, чем они заслуживали. Пожалуй, надо составить список всех, кто попадал под подозрение Наталью, наверное, можно исключить. Или нет? Как же ей не хватает кого-то рядом, кого-то, с кем можно поделиться мыслями, а главное — разделить страхи? Нет, она не то чтобы боялась, но знать, что где-то поблизости кругами бродит неизвестный псих, вряд ли присылающий ей эти письма с добрыми намерениями, было неприятно. Крайне неприятно. Впервые она почувствовала, как ей нужен Камаев. Ордынец. Он бы в два счёта развеял её страхи. Так же, как тогда, когда она решилась показать ему письма. Он не стал пренебрежительно отмахиваться, как она опасалась, а воспринял всё очень серьёзно. Если он это делает, значит, зачем-то ему это нужно. Когда мы поймём, зачем, мы его вычислим. Ей тогда так понравилось это мы, что от радости она забыла обо всём. Она даже на краткий миг испытала благодарность к этому неизвестному. Ведь благодаря ему Камаев ясно дал понять, что готов её защищать. «А зачем защищать то, что тебе недорого?» «Вот. Значит, она ему небезразлична». Но так как писем больше не было, она, глупая, расслабилась, решила, что всё закончилось. Нет, всё только начиналось. Ей определённо хотелось куда-то присесть и обдумать все мысли, которые у неё появились. Прямо на пути был стеклянный павильон, За его стеклянными стенами виднелись шезлонги — то, что нужно. Жанна поднялась по ступенькам, толкнула дверь и оказалась в просторном помещении, не сразу поняв, что это бассейн. Прямоугольная чаша, 25 метров в длину, заполненная водой, голкое эхо от кафельных стен, слабый запах дезинфекции, шезлонги, раскидистые пальмы и монстеры в катках. На первый взгляд бассейн казался пустым. И лишь подойдя ближе к краю, Жанна увидела — что там кто-то есть. Мужчина лежал в воде, раскинув руки в стороны. Лежал неподвижно. И главное — лицом вниз.